Привет, Пит. Алан. Привет, старина. Рад, что ты вернулся. Как самочувствие? Я начинаю работать, Пит. Отлично. Да, Алан. Джон Нантович велел передать, что он хочет сообщить тебе что-то важное. Да. А Джонни говорил, что именно? Говорил. Он хочет показать тебе кусок коричневой оберточной бумаги, на котором что-то написано. Он говорил, что получил это по почте, и что это может оказаться уликой. Ты не знаешь, где найти Джо? Я видел, как он зашел в бар минут 10 назад. В какой бар он пошел? В тот, что за трибунами, рядом с натализатором. Спасибо тебе, мне надо его увидеть. Привет, хозяин. О, добрый день, мистер раун Они неплохо вас шили. Все в порядке. Сюда не заходил Джон Антвич? Он был здесь 10 минут назад. Спасибо. Бумаги, конечно, нет, взяли. Эх, Джо, Джо. бедный, глупенький, болтун. Антовича убили. А за что? Не знаю. Алан разговаривал с ним перед смертью. Алан, это правда, что ты застал Джо живым? Чистая правда. Он говорил со мной перед смертью. А что он сказал? Всего несколько слов. Я бы предпочел не обсуждать их. Я скажу об этом полиции. Ты очень озабоченным. Что-нибудь случилось? Нет, все в порядке, Сцилла. Слушай, а может быть, тебе бросить скачки? Ни за что на свете. Я люблю это дело. Аллан, я хочу подарить тебе что-нибудь принадлежавшее Биллу. Сцилла. Подожди, дай мне договорить. Я все думаю, что тебе было бы приятно получить. И, и по-моему, я выбрала правильно я даю тебе адмирала? Нет. Почему нет? Это слишком ценный подарок, Сцилла. Ты не можешь отдать мне адмирала. Он стоит несколько тысяч. Я поступил бы несправедливо по отношению к тебе и детям, если бы принял такой подарок. Может быть, он и стоил бы несколько тысяч, если бы я продавала его. Но я не могу продать его. И ты это знаешь. Он слишком много значил для Билла. А содержать его мне непосредством я дарю его тебе. Он попадет в хорошие руки. Это порадовало бы Била, я знаю. Стелла. Нет, я все обдумала. Не отказывайся. Ну, это подарок от Била, если хочешь считай так. Адмирал твой. Качку оторванно выиграл Адмирал Жокей Аллан Йорк Поздравляю тебя, Аллан! Спасибо, Пит Майор Дэвисон записал его на большой приз в Ливерпуле. Ты знал это? Да Ты думаешь, он может там победить? У него большие шансы Погляди на него, Аллан Видишь, сколько в нем силы Он выиграл скачку и почти не вспотел. Да, он легко выиграл, Пит. На что же он способен, если его в самом деле заставить ехать, а? И выиграешь на адмирале национальный. Не меньше. А? теперь есть полиция. Да. Мистер Йорк. Да. Инспектор Лайкфилд просил нас передать вам привет. Благодарю. Инспектор просил, если вас не затруднит, проследовать полицейский участок. Это нужно в интересах следствия. Хорошо. Я возьму машину и последую за вами. На дороге нас ждет полицейская машина, сэр. Инспектор Вейх попросил привести вас. Если вы не возражаете, сэр, мы исполним приказ инспектора. Ладно. Вот это моя лошадь, адмирал. Правда, красавец? Отличная лошадь, сэр. Черт возьми, ведь я его видел. Этот тип из компании Маркони. Виктор, подведи ко мне адмирала. Слушайте, я хочу посмотреть, как у него ноги. Хорошо, сэр. Мы подождем. Ну, адмирал, выручай. Там такие заборы, что ни одна лошадь не возьмет. Он сам лезет в ловушку. <клышленный пирог> <клышленный пирог> Черт. Что, Адмирал, высоковато? Таких заборов брать не приходилось. Да еще колючая проволока. Но выхода у нас нет. Вперед, адмирал. Ну! Ну! А, молодец, адмирал. Молодец. Выручил. Дьявол. Он взял забор. Внимание. Не давайте ему уйти в лес. Не давайте уйти в лес. Стреляйте в лошадь. Привяйте в лошадь! Вперед, адмирал! Еще немного! Еще немного! Как только мы будем в лесу, ты отдохнешь! Отдохнешь, адмирал! Молодец. Мы в лесу. Ну, однако, возьми сахару. Вот так. здесь, Я схожу на разведку. Да. Дорога перекрыта. Не беспокойтесь, шеф, он от нас не уйдет. Я вам сообщу, как только мы его схватим. на травке, что ли. Э, этого и без меня возьмут. Из с ему не выбраться. А? Хорошо, хорошо. Извини, приятель. Конечно, нечестно бить человека в такой момент. Да еще дубинкой по голове. Так, ну-ка. Давай-ка я тебя спрячу. Ух ты, какой же ты тяжелый. Какой же Теперь можно передохнуть. Он наступит на меня! Ну, тут убери его отсюда! Не шуми! Он тебя не тронет! Напомни! Молчи! Вот. Вот. Вот. Вот, вот. Вот, вот. Платок чистый Молчить! Говорю, платок чистый! 않. Придется тебе помолчать. Иначе ты испугаешь лошадь. Она очень породистая. Ну, ну нервная, понимаешь? Она может сорваться с привязи и кинуться на тебя. И веди себя спокойно. Она будет стоять смирно, понял? Нет, на всякий случай я тебя привяжу к дереву. Не бойся, я тебя здесь не брошу. Вообще-то мне на тебя наплевать, но я вернусь за адмиралом. Передо мной открыты полторы мили дороги и почти весь лес, в котором он торчит. Клянусь, что он не пересекал дорогу, сэр. Его надо найти до темноты. Слышите, Флячар? Мы сделаем все, что можем, сэр. 23-й. у вас есть что сообщить? Двадцать третий, я вас спрашиваю, у вас есть что сообщить? 23-й. Это же я. Нет. В следующий раз отвечайте быстрее. Хорошо. Чей же это голос? Я его слышал не только по телефону. Где я его еще слышал? Неужели? Вспомнил он. Точно он. Быстрей. Надо быстрее. Должен скрыться. Мне плевать, как вы это сделаете. Если не сможете поймать его живым, должны убить его. «Испектор Лодж», — говорит Аллен Йорк. «Я оставил такси Маркони на Милтон клоуз в стоярдах от полицейского управления. Позвоните в управление и попросите послать ответственного человека забрать машину. Скажите, чтобы они внимательно слушали разговор по радио в такси. Наш таинственный мистер Тиверидж то и дело выходит на связь и приказывает им убить меня. Я думаю, этого достаточно, чтобы разобраться, что это за фирма такси Маркони. Одного из шоферов зовут Флетчер. Не теряйте времени». Мистер Клод, Тиверич не будет разговаривать вечно? Так, в конторе Маркони никого. Поднимемся выше. Навестим контору Перт. событий лес флетчер организуйте это дело раздавите его велосипедные цепи кастеты пусть все идет вход разорвите его на клочки. если он останется жив всем нам конец помните это добрый вечер дядя джордж а? не шутите с оружием Отпустите, отпустите, сломаете руку Извините, мне только нужен ваш пистолет, вот так А что это у вас? Шуршит в кармане, разрешите? Вот оно что, коричневая оберточная бумага, из-за которой погиб Джо Негодяй, я ненавижу вас, вы вкрались в мой дом Полиция здесь будет через минуту Они слышали все, что вы передавали по радио. Двадцать третий? Двадцать третий не отвечал на последние вызовы. Да, 23-й был я. А. Вас обвинят в подстрекательстве к убийству. Это по меньшей мере пожизненное заключение. Подумайте о своей жене, о племяннице. Что с ними будет, если вас арестуют и будут судить? А может быть, и повесят? Полиция, вот ваш пистолет. Вы еще можете успеть. Прощайте, дядя Джордж. На старт вызываются участники пятой скачки. Ну, пора вам, адмирал-фаворит. Если ты не выиграешь, публика разорвет тебя на куски. Чем ты озабочен, Аллан? С бандитами покончено. Ты можешь скакать спокойно. Нет, Пит. Покончено всего лишь с одной бандой. А сколько их осталось? На кого ставишь, Джон? На кого? Конечно, на адмирала Он же фаворит Что за него дадут? 11 фунтов за 10? Смех. Смех. А придет любая другая лошадь, отвалит уйму денег Не смеши меня! Адмирал здесь нет равных, он выиграет, шутяк. Но адмирал фаворит, фаворит, хоть убей. Зато он верняк. Верняк? А если он снова упадет? Шуки, выравнивайтесь. Верняк. Фаворит. подходят первому препятствию